Третий врожденный дар. Четыре вида интеллекта. Как я уже говорил, четыре составляющие нашей природы – это тело, разум, сердце и дух. Этим четырем составляющим соответствуют, как показано на рисунке 10 в буклете приложений, четыре вида способностей или интеллекта, которыми обладаем все мы. Это физический интеллект или интеллект тела, ментальный интеллект, эмоциональный интеллект и духовный интеллект. В них как раз и заключен наш третий врожденный дар. Ментальный интеллект. Говоря об интеллекте, мы обычно подразумеваем ментальный интеллект, нашу способность анализировать, рассуждать, абстрактно мыслить, пользоваться языком, представлять и понимать. Однако это слишком узкое толкование интеллекта. Физический интеллект. Физический интеллект нашего тела – это еще один вид интеллекта, о котором все мы подспудно знаем, но часто игнорируем. Только подумайте, сколько всего делает ваше тело без каких-либо усилий сознания. Оно приводит в действие вашу дыхательную, кровеносную, нервную и другие жизненно важные системы. Оно постоянно следит за своим состоянием, разрушая отмершие клетки и борясь за выживание. Вот что об этом написали Доу Чилдер и Брюс Краер. Человеческое тело представляет собой поразительную систему. Только для того, чтобы мы могли перевернуть страницу книги, покашлять или управлять автомобилем, Необходимо примерно 7 триллионов клеток, обладающих ошеломляющей способностью согласовывать свои действия на физическом и биохимическом уровне. Представив, насколько мало нам нужно об этом задумываться, можно изумиться еще больше. Когда в постыдный раз вы напоминали своему сердцу биться, своим легким расширяться и сжиматься, а органам пищеварения выделять необходимые вещества точно в нужное время. Эти и несметное множество других неосознаваемых нами процессов происходят каждое мгновение нашей жизни. Интеллект управляет всей системой главным образом бессознательно. Конец цитаты. Врачи лучше других понимают, что тело само себя исцеляет. Медицина просто способствует лечению и может устранять препятствия или действия вопреки интеллекту тела, наоборот, создавать их каким образом тело уравновешивает и согласует работу мозга, содержащего в себе ум, с работой сердца, которое символически представляет эмоциональный интеллект. Наше тело – восхитительный механизм, превосходящий по возможностям даже самый продвинутый компьютер. Благодаря способности действовать в соответствии со своими мыслями и чувствами, а также добиваться желаемого, человек стоит особняком среди всех живых существ, населяющих Землю. Результаты исследований научных лабораторий, проводящих испытания двойным слепым методом, все в большей степени подтверждают наличие тесной связи между телом, физической природой, разумом, мыслями и сердцем, чувствами. Эмоциональный интеллект Эмоциональный интеллект — это самопознание, самосознание, социальная чувствительность, сопереживание и способность успешно общаться с другими людьми. Это ощущение своевременности и социальной уместности, а также смелость признавать слабости, выражать и уважать разные мнения. До начала 90-х годов, когда эмоциональный интеллект стал предметом бурных обсуждений, его иногда характеризовали как функцию правого полушария, в отличие от функции левого. Левое полушарие считается аналитическим, отвечающим за мышление, язык, рассуждение и логику. Правое же полушарие более творческое. Оно отвечает за интуицию, чувство и цельность. Крайне важно ценить оба полушария и с пониманием развивать и применять их уникальные способности. Сочетание умения мыслить и умения чувствовать делает человека более уравновешенным, здравомыслящим и мудрым. В огромном множестве исследований высказано мнение о том, что в долгосрочной перспективе эмоциональный интеллект станет более значимым фактором успешного общения, взаимоотношений и лидерства, чем ментальный. Дэниел Гоулман, крупный специалист в области эмоционального интеллекта, отмечал. «Для наивысшей производительности любого труда в любой области эмоциональная компетентность в два раза важнее чисто познавательных способностей. Для достижения успеха на наиболее высоких уровнях на руководящих должностях эмоциональная компетентность в сущности является единственным преимуществом. С учётом того, что эмоциональная компетентность на две трети или даже более определяет высокую производительность», Подбор людей, обладающих такими качествами, или развитие из их способностей у сотрудников, резко повышает результативность работы организации. Это подтверждается статистическими данными. На простых работах, например, оператора станка или клерка, сотрудники, составляющие 1% наиболее эмоционально компетентных, были в три раза производительнее по стоимости. На работах средней сложности, например, продавцов или механиков, каждый человек, обладающий максимальной эмоциональной компетентностью, был в 12 раз производительнее по стоимости. Конец цитаты. Теория эмоционального интеллекта выбивает почву из-под ног у людей, чья стратегия успеха привязана исключительно к ментальному интеллекту. Например, человек, получивший 10 баллов по 10 шкале IQ, Но имеющий двойку по шкале эмоциональных способностей может не знать, как установить хорошие отношения с другими. Такие люди могут компенсировать этот недостаток, опираясь на свой интеллект и заимствуя силу в официальном положении. Однако поступая таким образом, они лишь усугубляют свои слабости, а при взаимодействии с другими еще и слабости других. Тогда они пытаются интеллектуально рационализировать свое поведение». Развитие сильного эмоционального интеллекта – одна из сложнейших задач, с которыми сталкиваются родители в семье и лидеры организации.